Подделая мой вопрос, Эдвард пропустил мимо ушей. Интересно, что именно? Даже удивительно, его тигриные глаза сузились. Флорида, солнце, тепло, мама рядом. Я думал, именно а об этом ты мечтаешь. Интересно, к чему это он? Во Флориде тебе придется сидеть целыми днями в заперти. Калин ухмыльнулся, а потом внезапно помрачнел. «Белла, я бы остался в Форксе или в другом любом городе, лишь бы не причинять тебе неприятности. Сначала я ничего не поняла, то посмотрела на его прекрасное лицо, однако постепенно слова одно за другим сложились в страшный узор.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 «Пока не объясню с Эдвардом, а с ней не может быть и речи». «Деточка, не стоит геройствовать! Лишней нагрузки твоему организму ни к чему!» Я упрямо покачала головой, медсестра нахмурилась. «Ладно», — вздохнула она, И — «если передумаешь, нажми на кнопку вызова». Строго посмотрев на Эдварда, женщина вышла из палаты. Прохладные ладони коснулись моего лица, словно пытаясь укротить бешеный пульс. «Ш-ш, Белла, успокойся».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 — Зачем ты так сказал? — спросила я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. — Устал меня спасать? Хочешь, чтобы я уехала? — Нет, что-то не хочу. Было, опомнись. Как я могу тебя не спасать, если все твои проблемы из-за меня? Ты в больницу-то попала, по моей милости. — Да, именно так, — нахмурилась я. — Я жива благодаря тебе. Жива! Чуть слышно усмехнулся Калин. Если забыть про гипс, бинты и скореженное тело, я имела в виду более ранние события. Хочешь напомню? Если бы не ты, я давно бы покоилась на Форксом кладбище. Эдвард поморщился, в его глазах появилось затравленное выражение. А знаешь, когда я сильнее всего испугался? Шепотом спросил он, будто не слыша моих слов.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 «Ты тоже меня спасла», спасла – тихо промолвил он. «Мне же не хочется постоянно быть жертвой. Девушкам тоже нравится спасать». «Ты не понимаешь, о чем просишь», – уныло проговорил Эдвард, внимательно разглядывая мою наволочку. «Еще как понимаю». «Нет, даже не спорь. Я стал другим. Девяносто лет назад и до сих пор не знаю, как к этому относиться». «Неужели ты жалеешь, что Карлайл тебя спас?» «Конечно, нет», — после некоторой паузы ответил Эдвард. «Я же умирал. Никакого будущего не было. Ты — смысл моей жизни. Если не будет тебя, что жить, тогда мне жить незачем», — призналась я и тут же почувствовала облегчение, пусть лучше знает правду. Эдвард молчал, значит, он настроен весьма, весьма решительно. «Я не могу так поступить, Белла. Не могу и не хочу».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 Мой ответ не понравился. «Вот именно», — вспалил он, — «а со мной ты ничем распоряжаться не сможешь. Если не терпится увидеть меня на смертном одре, то попрошу тебя обрадовать. Я только что там была, и, возможно, не в последний раз». «Ты поправишься», — пообещал Эдвард. Чтобы успокоиться, я глубоко вздохнула, не обращая внимания на резкую боль в, в подреберье, Мы молча бравили друг друга взглядом. Похоже, он не собирался идти на компромисс. «Хочу кое в чем тебе признаться. Я умираю». Об этом стало известно задолго до моего приезда в Форкс. Эдвард явно ожидал продолжения, а на его лице поочередно отражались недоверие, смущение и ужас. Он открыл рот, но произнести так ничего и не решился. «Болезнь неизлечима», — ответила я на немой вопрос. Потемневшие глаза изучали мое лицо, отчаянно стараясь найти хоть что-то, указывающее на то, что я лгую или неудачно шучу. — А Чарли знает? — Конечно. Просто мы стараемся об этом не думать. Рот Эдварда снова безвольно приоткрылся, но тут же взял себя в руки. Его лицо превратилось в маску. — Что это за болезнь? Я наблюдала за ним...